Глава 9. Я окончательно убедилась в том, что это не чертова не больница, когда выяснилось, что терв, в который мы со специалистом по радикальным вмешательствам отправились, чтобы проверить мои навыки стрельбы, оказался в том же здании, только тремя этажами ниже. Или еще ниже, если лифт был не обычный, а скоростной? В Тире никого не было, кроме парочки скучающих охранников в полной боевой выкладке и со здоровенными дробовиками в руках. Если бы я все еще верила, что это больница, то могла бы задаться вопросом, что за пациентов они тут лечат? Но поскольку я уже понимала, что это здание принадлежит теневому правительству, известному своими зловещими схемами, вопросов у меня не возникло. Мы подошли к огневой позиции, и Грег положил предо мной оружие. Пистолет был отдельно похож на Glock, только уж очень навороченный. Я бы даже сказала, из вишня в вычурный. Похоже, что модификации стоили кучу денег, и конструкторы добавили в неё излишества только для того, чтобы как-то обосновать ценник. Грег указал мне на мишенни с нарисованными на них человеческими силуэтами и надел защитные наушники. Я пошевелила губами. Он стянул наушники с головы. Что? Это же обычный пистолет, а вы, зловещные теневые контора. Может, будет лучше, если вы вручите мне огромного человекообразного боевого робота, а ты умеешь управлять огромными человекообразными боевыми роботами, Бобби. Уверена, что там всё интуитивно понятно, сказала я. В любом случае, огромный человекообразный боевой робот привлечёт к себе слишком много внимания. Там, куда мы направляемся, так что будем действовать по старинке. Я потянулась за пистолетом и обнаружила, что сделала это правой, не функциональной рукой. Я же правша, верно? И всю жизнь я держала пистолет в правой руке. Ну, не всю жизнь, а сколько я там вообще его держала? Упс, сказала я. Вы вообще в курсе, что я правша, Грег? Я никогда не стреляла левой рукой. Ты стреляешь не рукой, сказал он. Ты стреляешь разумом. Тот, кто стреляет рукой, забыл. Неважно, попросту попробуй, Бобби. Ладно, сказал я. И ещё один момент, Грег. Раз уж мы выяснили, что мне ни черта не 16 лет, не называйте меня Бобби. Мне это не нравится. А как ты хочешь, чтобы я тебя называл? Робертой или Боб? Но не Бобби. Ок, Боб, сказал он и снова надел наушники, показывая, что не готов к продолжению разговора. Пока я не отстреляюсь, я снова потянулся к пистолету. На этот раз уже нужной рукой. И несмотря на то, что я абсолютно точно помнила себя правшой, пистолет лёг в левую ладонь с привычной тяжестью. Ощущение не было новым. Не ощущение того, что я держу Глок в левой руке, не ощущение от оружия в принципе, что я ещё про себя не помню. Насколько насыщенной была моя жизнь после аварии? И если я постоянно всё забываю, то может ли быть так, что Грег или кто-то вроде него уже не первый раз ко мне с такими проектами подходит? С другой стороны, а зачем? Неужели у теневого правительства такой дефицит исполнителей, что они готовы превратить в киллера потерявшую память девчонку? По идее, должны быть решения куда эффективнее этого. Мишеней было три. Первая находилась на расстоянии около 5 м от меня, и я без труда всадил опуль в центр нарисованной на листке бумаги условной головы. Грейк одобрительно кивнул. Вторая мишень была уже в 10 м, и это тоже не вызвало проблем. Третя было уже далеко, у противоположной стены Тира. В реальной жизни на такие расстояния из пистолетов, наверное, вообще не стреляют. Я не стал рисковать и всадил две пули в условный корпус. Отлично, сказал Грег сквозь свои наушники. Полагаю, что с такими навыками дальнейшие тренировки тебе не нужны. Или ты хочешь пострелять ещё, уже не в рамках проверки? Не хочу, сказала я, вернув пистолет на место. А что вы цитировали, когда говорили о том, что я стреляю не рукой? Э, почему ты думаешь, что я что-то цитировал? спросил он. Назовём это наитием. Так что это было, неважно. Литература для внутреннего пользования. Тебе этой книги всё равно не достать. Вы могли бы одолжить её мне? Вряд ли. Её запрещено выносить из библиотеки. А у штатских туда доступа нет. Но я же на вас работаю, значит, я не совсем штатская. Это только один раз, Боб, и только для того, чтобы тебе помочь. Ну да. Теневое правительство же славится своим альтруизмом, скажем так. Это взаимовыгодная сделка. Ты помогаешь нам, мы помогаем тебе. Угу. Но если необходимость убрать Джермея Питерсо созникла только сейчас, кто все эти годы оплачивал моё лечение и содержание в клинике? Родители Папин Джону, наверное, пришлось бы продать весь свой бизнес. Или теневики прибрали меня к рукам только сейчас? А как они вообще узнали? Вопросов явно было больше, чем ответов. Но я понимала, что нет смысла задавать их Грегу. Он слишком мелкая сошка, исполнитель, почти такой же, как я, только стоящий одной ступенькой ниже. А чтобы узнать правду, мне нужно добраться до самого дна. Но нужно ли? Я подумала, что было бы забавно сломать их сценарий. Допустим, выстрелить Грегу в ногу, а ещё лучше приставить пистолет к его голове и потребовать 2 миллиона мелкими немецкими купюрами. И вертолёт. Конечно, шанс на то, что они меня отсюда выпустят, стремится к нулю, но это могло бы быть весело. Правда, даже если в результате я выживу, то всего этого веселья всё равно не вспомню. Так что я отказалась от этого плана и позволила Грегу сопроводить меня обратно в мою палату. там меня уже ждала новая повседневная одежда и новая медсестра, которая должна была мне с этой одеждой помочь. Ну, потому что у меня работает только одна рука, что позволяет мне эффективно стрелять из пистолета, но здорово мешает справляться с пуговицами и прочими застёжками. Грег сказал, что зайдёт за мной через полчаса, и к этому времени я должна быть готова. С корабля на бал, точнее из больничной палаты сразу на боевую операцию. Они убедились, что я готова сотрудничать и что я умею стрелять, и больше им от меня ничего не надо. "Давно здесь работаешь?" поинтересовалась я у медсестры. "Не понимать английский", сказала она с ярко выраженным восточноевропейским акцентом. Хм, предсказуемо. Одежда была весьма своеобразная: джинсы, футболка, джинсовая куртка и ковбойские сапоги с подбитым железом на сами. Гипс в рукав куртки не пролез, так что я просто накинула её на плечи. «Я отправляюсь в Техас?» — поинтересовалась я у медсестры. «А где мой Стэтсон?» «Не понимать английский», — сказала она. «Но я-то думаю, что все она понимать. Просто у нее есть инструкции ни о чем со мной не разговаривать, потому что... ну, потому что теневое правительство зловещее, любит все контролировать и... и вообще...» Убедившись, что я в достаточной степени переодета, медсестра оставила меня в одиночестве. Это был хороший повод для того, чтобы устроить истерику в стиле все меня бросили, но я решила воздержаться. Пройтись по улице мне так и не удалось. Лифт высадил нас на подземной парковке, и Грег проводил меня до чёрного минивэна с затемнёнными стёклами. Возле минивэна скучал молодой человек, представившийся Стивенном Прайсом. "Боб", сказала я. "Приятно познакомиться". Он протянул мне правую руку, и ему потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить. Когда он поменял её на левую, мы обменялись рукопожатиями, и я обнаружила, что Стивен Прайс слегка дрожит. Позже, уже немного присмотревшись к нему в салоне микроавтобуса, я заметила, что Стивен очень нервничает. Но что стало причиной его волнений, для меня было загадкой. Будем считать, что предстоящая операция, в которой он тоже должен был принять участие, хотя и не очень понятно, какая. Он не был похож на стрелка, скорее на студента какого-нибудь гуманитарного колледжа. Я попыталась представить его с оружием в руках, и у меня ни черта не получилось. Куда выше ему пошли бы длинные волосы и гитара. «Стивен, полетит с нами», — сказал Грег, когда минивэн пришел в движение. Грег сменил халат и брюки на ковбойский наряд. А пряжка на его ремне была такая здоровая, что какой-нибудь хоббит мог бы использовать ее в качестве щита. Я посмотрела в окно. Пока мы не погрузились, я надеялась, что это односторонние тонировки, и изнутри стёкла будут прозрачными. Но чёрта с два. Они были такими же непроницаемыми, как и снаружи. А поскольку водительский отсек был отделён от пассажирского перегородкой, я понятия не имела, где мы едем. Я даже не была уверена, что мы уже выехали на улицу. Может быть, у тенивеков есть какой-нибудь секретный туннель до аэропорта, и мы окажемся там, минуя поверхность. Я бы не удивилась. Да, наверное, никто бы не удивился. В Техасе сейчас тепло? Поинтересовался я у Грега. Почему ты думаешь, что мы летим в Техас? Хм, даже не знаю. Может быть, потому что на всех нас прикид в стиле Дикого Запада? Стивен неопределённо хмыкнул и попытался спрятать обутые в ковбойские сапоги ноги под сиденье. Ладно, мы летим в Техас, сказал Грег. И да, в Техасе сейчас довольно тепло. Тут можно было бы добавить очевидную шутку, типа, что после нашего прибытия там станет ещё жарче, но он воздержался. Хотя я и видела, что ему хотелось. Если Манек Питерс живёт в Техасе, как я могла бы с ним пересечься в рамках нашего с ним сюжета? Какого чёрта мне могло бы понадобиться в Техасе? А он какими судьбами мог бы оказаться в нашей глуши? Всё происходило слишком быстро, что вносило в моё окружение сюрреалистические нотки. А может быть, это последствия травмы головы? Это вся команда, спросила я. Основная часть, группа поддержки уже ждёт нас на месте. Не волнуйся, Боб, у нас всё под контролем. Мой старик отец однажды сказал мне: "Когда кто-то заявляет, что у него всё под контролем, это реальный повод для того, чтобы начать беспокоиться", сказала я, и тень той первой панической атаки снова мелькнула на его лице. Впрочем, на этот раз он справился с собой гораздо лучше. Возможно, твой отец излишне категоричен. Но значит ли это, что она ошибается? Впрочем, по правде говоря, ни один из моих отцов ничего такого не заявлял. Я просто хотела посмотреть на его реакцию, и та была вполне показательной. Панические атаки провоцирует упоминание моего отца. И вряд ли речь идёт о папе Джона. А вы тоже оперативник, Стивен, спросила я. Специалист по радикальным вмешательствам? Что? А, да. сказал он. Больше второе, чем первое, конечно, я машинально пустила руку, нащупала панель и регулировки сиденья и опустила спинку в более комфортное положение. Откуда я знала, что кнопки именно там? Это их стандартное расположение или я уже каталась на этом минивэне раньше? Вы посвятите меня в подробности операции, поинтересовалась я. Э, займёмся этим на месте, сказал Грег. Сначала я хочу убедиться, что наши люди всё подготовили. А что будет потом, когда? Потом. Ну, после нашего вмешательства, сказала я. Вы ведь хотите, чтобы я застрелила человека, а это, если у нас в стране ничего радикально не поменялось, довольно противозаконный поступок. Вы это понятно, вам закон не писан. Но я-то не из теневого правительства. Мне-то как потом быть? Мы избавим тебя от любых юридических последствий, если они возникнут, заверил Грек. Не вдавайся в подробности. они снова запрут меня в этой как бы клинике, подумала я. И это, наверное, при самом хорошем раскладе. Потому что если верить хотя бы половине того, что говорят про теневой кабинет и работающие на него агентства, ценность отработанного человеческого материала для них стремится к нулю. Какой смысл обеспечивать мне юридическое прикрытие и помогать хоть как-то обустроить жизнь, если гораздо проще закопать мое тело в соседней с Джереманией Питерсом могиле? Ведь если я выйду из цикла обнуления памяти, я стану для них слишком опасна. Многие знания, многие печали, и вот это вот всё. А если не выйду, то то какая разница, что будет? Я ведь всё равно ничего не вспомню, и я сегодняшняя перестану существовать. Но в таком случае, может быть, они хотя бы сохранят жизнь моему телу. Что-то как-то всё это мрачно. Я подумала не попытаться ли мне устроить побег прямо сейчас. Стивен не выглядит опасным бойцом, так что им можно пренебречь. Вырубить Грега, отобрать у него пистолет, перегородка между нами и водителем, скорее всего, пуленепробиваемая. Но можно попытаться высадить боковое окно и выпрыгнуть из машины во время движения. Если бы я хотя бы примерно представляла, где мы едем, и есть ли смысл пытаться Возможно, у нас три машины сопровождения на хвосте, а вокруг какие-нибудь пустыри, на которых не укроешься, или скоростное шоссе, или вообще мы по тому самому подземному тоннелю едем, и тогда я буду выглядеть довольно глупо. Кто-то когда-то говорил, скорее всего, речь шла о каком-то фильме, потому что вряд ли мои знакомые могли считаться большими специалистами по побегам, что для удачного побега, в числе других факторов, необходимо, чтобы у тебя был сообщник снаружи. Ну, тут мне рассчитывать не рассчитывать ни на что. Снаружи у меня никого нет, кроме родителей, да и с теми связаться невозможно. Выпрыгивать из самолёта, наверное, тоже будет не самым умным с моей стороны ходом. Значит, Техас. Одно я понимала точно. Возвращаться в город с Грегом нет никакого смысла. Ничем хорошим это для меня не закончится. И тут до меня дошло. Если даже я сбегу до или после операции с Джермаей Питерсоном, это мне ничего не даст, потому что в любой момент этот цикл может завершиться и память снова откатиться на состояние моего сегодняшнего пробуждения. И я не буду иметь ни малейшего представления ни о том, где я нахожусь, ни о том, как я сюда попала, ни о том, что на меня может охотиться теневое правительство. И поскольку никто не сможет объяснить мне, что происходит, я скорее всего впаду в панику, и эти ребята смогут взять меня тёпленькой. Безысходность и точка. Единственный расклад, суливший маломальски позитивные шансы на будущее это если я сбегу после того, как разберусь с маньяком Питерсом. И это действительно благодатно скажется на моей памяти, что в лучшем случае просто теория каких-то неизвестных мне чуваков, а скорее всего, просто лапша, которую эти чуваки пытаются повесить мне на уши, что снова возвращает меня в общепит безысходности и точка. Я поняла, что одна не справлюсь. Мне нужна была помощь, но взять её было не откуда. Кавалерия не прискачет, белый мак не появится с первым лучом солнца утром пятого дня, и нет никакого смысла смотреть на восток. Не знаю, как меня угораздило попасть в эту ловушку, но выхода из неё нет. В реальной жизни одиночка не может противостоять системе. Точнее, может, но крайне ограниченный промежуток времени, а потом система его сожрёт. Судя по ощущениям, минивэн сбросил скорость, а потом и вовсе остановился. Я посмотрела на Грега. "Мы приехали", сказал он и нажал кнопку, открывая дверь, за которой обнаружилось внутренности здоровенного лётного ангара с несколькими бизнес-джетами прямо к трапу. "А как же предполётный досмотр и всякие процедуры безопасности?" поинтересовался я. "Вдруг мы оружие с собой протащим или ещё что-нибудь незаконное?" Сегодня мы избавлены от всех этих бюрократических процедур. Как говорил мой старик отец, сказал я и грыз снова вздохнул. Есть и лететь в Техас, то только на бизнес-джете. Конечно, он и этого не говорил, но наверняка мог бы. В работе на теневое правительство есть свои плюсы. Но у меня слишком краткосрочный контракт.